Глава восьмая. Принимать всю жизнь. Софи много раз перечитывала мою книгу, а я сидел на обычном месте в библиотечной фурии, мы дали ей это название и смотрел, как моя девочка читает. В эти минуты я чувствовал такое удовольствие и гордость, как мошка, которой для вечернего собрания начернили мордочку. И механически особенно круто завили хвост. Всё удалось мне до мелочей. Наша совместная жизнь дала нам больше счастья, чем мы ждали. Довольство и радость шли рядом с колёсами наших двух фур и останавливались там, где останавливались они. Но я кое-что упустил из виду. О чём я не подумал? Чтобы помочь вам угадать, я скажу: «Я забыл о существовании одного образа». Ну, постарайтесь угадать и при том угадать правильно. Непереводимая игра слов. «Фиджа». По-английски значит «образ», «фигура» и в то же время «цифра». «Я забыл фигуру какой-то цифры». «Нуля?» «Нет». «Девяти?» «Нет». «Восьми?» «Нет». «Семи?» Нет. Шести? Нет. Пяти? Нет. Четырёх? Нет. Трёх? Нет. Двух? Нет. Одного? Нет, я вам скажу. Я упустил из виду образ одного существа. Вы спросите смертного существа, а я отвечу бессмертного. Таким образом вы сами воле и неволи угадаете. Я позабыл об одном бессмертном существе. Так. Почему вы не сказали этого раньше? Да, я упустил из виду один бессмертный образ, не мужчины и не женщины, а ребёнка. Образ мальчика или девочки? Мальчика. Я, говорит Воробушек, держу мой лук и стрелу. Но ну, теперь вы знаете, о чём я говорю. Мы были в Ланкастере. Два вечера дела шли отлично, хотя по чести я не могу сказать, что жителей этой части страны можно заставлять решиться на покупку. Я продавал в открытом сквере подле конца улицы, где стоят отели Герб короля, Мистер Слайя и Королевская гостиница. В то же время в городе пытался счастья странствующий гигант, то есть Пиклисон, без фуры Зелёный Байковый Ольков ввёл к пиклесону в аукционную комнату. Напечатанное объявление гласило: "Дорогой вход только для славы страны, для представителей свободной прессы. Школы допускаются по частному соглашению. Во время представлений ничто не заставит покраснеть юные щёки, ничто не смутит самых щепетильных особ". Мим Сидя в розовой коленкоровой кассе, страшно бронился из-за того, что публика не приходит. Объявления в лавках гласили, что невозможно правильно понять историю Давида, не увидев Пиклессона. Я пошёл в аукционный зал. В нём раздавалось только эхо. Посетителей не было. Одна плесень лепилась по стенам. Пиклессон стоял на куске красного плиса. Мне это было на руку, так как я хотел поговорить с гигантом с глазу на глаз и по душам. Я сказал: "Пиклисон, я обязан вам большим счастьем и не забыл вас в своём завещании, назначив вам 5 фунтов. Но чтобы избавить вас от излишних хлопот, я принёс вам с собою 4 фунта. Они могут пригодиться вам теперь же. Таким образом покончим дело". До этой минуты Пиклесон походил на длинный римский ночник, который не может засветиться. Но услыхав мои слова, он весь просветлел и поблагодарил меня. Для него поразительно красноречиво. Пиклесон при этом рассказал мне, что он перестал привлекать публику в качестве римлянина, и мим предложил ему сделаться обращённым индийским гигантом, которым управляет дочь молочника. Но что он, гигант, мало зная эту молодую особу и не желая мешать серьёзных дел с шутками, отказался от предложения своего хозяина, и это повлекло к тому, что он совершенно лишился пива. Слова Пиклесона подтверждали яростное бормотание мима, доносившееся снизу из кассы. Гигант дрожал, как лист, когда голос его хозяина повышался. Важнее же всего для меня в словах гиганта Иначи Пиклессона было вот что. Доктор Мэриголд, сказал он. Я повторяю его речь, не надеясь передать недостатков. Кто этот молодой человек, который сопутствует вам? Молодой человек, повторил я, полагая, что он вследствие слабости кровообращения перепутал слова и сказал человек вместо женщина. Доктор ответил он с пафосом, рассчитанным на то, чтобы вызвать у меня слёзы на глаза. Я слаб, но всё-таки ещё не настолько, чтобы не понимать того, что говорю. Я повторяю снова. Доктор, кто этот молодой человек? Оказалось, что Пиклисс, желая размять ноги, не то чтобы это им было очень нужно, выходил гулять, конечно, в такое время, когда никто не мог даром смотреть на него, то есть ночью или на утренней заре. Во время своих прогулок он дважды видел за моими фурами одного и того же незнакомого молодого человека. Два раза. А в Ланкастере я провёл всего две ночи. Это меня смутило. Тогда я не предвидел, что это имело большее значение, нежели вы предчувствуете теперь. Однако слова гиганта меня взволновали. Я сказал об этом Пиклисону и простился с ним. На прощание я посоветовал гиганту истратить своё наследство, стараясь поднять в себе мужество и продолжая оставаться в религии своих отцов. К утру я стал подстерегать молодого человека и ждал его. Он был красив, хорошо одет, Он близко подошёл к моим фурам, осматривая их. Точно ему было поручено заботиться о них. Когда рассвело, он повернулся и ушёл. Я крикнул, но он не обернулся, не дрогнул, не обратил на мой крик никакого внимания. Через час или два мы уехали в Карлейл. На завтра при рассвете я опять подкарауливал молодого человека, но напрасно. На следующее утро я опять сторожил его и увидал его. Я опять крикнул, но и теперь он не обратил ни малейшего внимания на мой призыв. Это дало мне идею, чтобы удостовериться в том, прав ли я, я стал делать различные опыты, не буду распространяться о них, и вскоре убедился, что молодой человек глух и нем. Открытие страшно взволновало меня. Так как я знал, что в том заведении, в котором воспитывалась Софи, было отделение и для молодых людей, многие из них были богаты. Я подумал: если она благоволит к нему, куда денется всё то, из-за чего я трудился? Весь план, который я составил. И я надеялся, приходится сознаться в себе любви, что она не благоволит к нему. Я решил разузнать это. Наконец, случайно я видел, как они встретились. Это было в поле. Я смотрел на них из-за ёлок, и они не знали, что я слежу за ними. Трогательная сцена произошла тогда для всех нас троих. Я понимал каждое слово, которым они обменивались, не хуже их самих. Я слушал глазами и также верно понимал немой разговор, как мои уши понимают речь говорящих людей. Он отправлялся в Китай в качестве поверенного одного торгового дома. Место это перед ним занимал его отец. Он мог содержать жену и просил Софи выйти за него замуж, уехать с ним. Она же повторяла: "Нет". Тогда он сказал, что она, верно, не любит его. Любит, очень-очень любит, но никогда не решится огорчить своего любимого, благородного, великодушного И уж не знаю ещё, какого там отца. Софи говорила обо мне, о разносчике, в жилете с рукавами. Она останется с отцом, благослови его Божие, хотя это и разобьёт её сердце. Потом Софи горько заплакала, и это заставило меня решиться. Пока я не знал, любит ли она этого молодого человека, во мне шевелилось неразумное чувство — Я мысленно говорил себе, что для Пиклиссона выгодно, что он уже получил наследство. Я думал часто, без слабоумного гиганта мне не приходилось бы ломать головы и мучиться мыслью об этом молодом человеке. Но узнав, что Софи любит его, увидев, что она плачет из-за него, во мне всё переменилось. Я примирился с Пиклиссоном и решил поступить справедливо. Софи уже ушла, Моя нерешительность длилась всего несколько минут. Молодой человек стоял, прислонившись к другой ёлке. Их было здесь много. И закрыл лицо рукой. Я дотронулся до его спины. Подняв голову и увидев меня, он сказал на нашем глухонемом наречии: "Не сердитесь. Я не сержусь, милый малый. Я ваш друг. Пойдёмте со мной". Я оставил его у подножки библиотечной фуры и поднялся в неё один. Софи оттирала глаза платком. Ты плакала, дорогая? Да, отец. О чём? У меня голова болит. Не сердце ли? Я сказала, голова, отец. Доктор Мэриголд должен прописать тебе лекарство от этой головной боли. Она взяла книжку моих предписаний и подала мне её с принуждённой улыбкой, но видя, что я молчу и серьёзно смотрю на неё, она осторожно снова положила книгу. Её глаза смотрели на меня очень внимательно. Предписание не здесь, Софи. А где же? Тут, моя дорогая. Я ввёл её молодого жениха, вложил её руку в его руку и сказал им: Последнее предписание доктора Мэри Голда: принимать всю жизнь. После этого я ушёл. Когда наступил день свадьбы, я надел сюртук синий с светлыми пуговицами в первый и последний раз в жизни. Собственными руками я отдал Софии её мужу. На свадьбе, кроме нас троих, присутствовал только джентльмен, который целых 2 года учил её В библиотечной фурии я задал свадебный обед из четырёх блюд. Паштет из голубей, свиное стёгно, пара кур и огородная зелень и отличные напитки. Я сказал им речь, и джентльмен мне ответил. Мы вспомнили все наши шутки, они летали как ракеты. В разговоре я заметил Софи, что буду жить в библиотечной фурии, когда не буду в дороге, и что сохраню для неё все её книги до тех пор, пока она не вернётся и не потребует их себе назад. Так она уехала в Китай со своим молодым мужем. Нам было грустно и тяжело расстаться. Я нашёл мальчику, который был у меня другую должность и теперь по-старому, и как в то время, когда у меня умерла моя дочка и моя жена, Одинок обродил рядом с головой моей старой лошади, закинув бич за плечо. Софи часто писала мне, а я писал ей. В конце первого года от неё пришло письмо, написанное неверным дрожащим почерком. Дорогой отец, неделю тому назад у меня родилась маленькая прелестная дочка. Но я уже настолько поправилась, что они позволяют мне написать тебе. Дорогой, милый отец, я надеюсь, что моё дитя не будет глухонемым, но до сих пор не знаю ничего наверно. В следующем письме я спросил у неё об этом, но Софи не ответила, и так как я чувствовал, что задал ей грустный вопрос, больше не повторял его. Долгое время наша переписка шла очень аккуратно. Потом она сделалась неправильной. Муж Софи переехал в другое место, А я вечно разъезжал. На мой постоянно думали друг о друге, и получая письма и не получая их, я был вполне уверен в этом. Съ отъезда Софьи прошло 5 лет и несколько месяцев. Я был всё ещё королём мелочных продавцов и пользовался такой популярностью, как никогда. Осень прошла великолепно, и 23 декабря 1864 года Вуксбридж живми для сексии. У меня не осталось ни одной вещицы. Я тащился к Лондону со своей старой лошадью и чувствовал себя счастливым и довольным, собираясь провести канун Рождества и первый день наедине с самим собой, сидя у огня в библиотечной фуре. На второй день праздника я предполагал начать закупать новый запас товара, снова распродать всё и получить деньги. Я отлично готовлю кушания, и скажу вам, что я сделал себе на обед для кануна Рождества. Я приготовил мясной пудинг с двумя почками, дюжиной устриц и двумя грибами. Такой пудинг способен привести человека в хорошее настроение, но после него нужно растянуть две пуговицы жилета. Насладившись пудингом, я потушил лампу и сидел при свете очага, смотря, как огоньки бегали по переплётам книг Софии. Книги Софии вызвали в уме и образ Софии, так что я вполне отчётливо представил себе её привлекательное личико раньше, чем заснул. Вероятно, от этого я увидал её и во сне с её глухонемым ребёнком. Я был на дороге в различных местах, на севере, юге, востоке и западе, в погоду и непогоду, за горами далеко-далеко, а она всё молчаливо стояла передо мной с ребёнком в руках. Даже когда я с дрожью проснулся, она, казалось, только что исчезла вот с этого самого места. Я вздрогнул, услыхав настоящий звук — звук шагов по ступеням в фуру. Шли лёгкие, быстрые детские ножки. Они взбирались в фуру. Звук детских шагов когда-то был мне так знаком, что на минуту мне представилось, что я увижу маленькое привидение. Но действительно, на ручку двери или гладетка рука. Ручка повернулась, и крошечное создание, дитя, вскочило внутрь фуры. Передо мной стояла милая, красивая девочка с большими тёмными глазами. Смотря на меня, она сняла крошечную соломенную шляпку, и множество тёмных кудрей рассыпалось кругом её личика. Она открыла свои губки и произнесла милым голоском: "Дедушка, О боже мой, вскрикнул я. Она говорит: "Да, дорогой дедушка, и я должна спросить вас, напоминаю ли вам кого-нибудь?" Через мгновение Софи была уже у меня на шее, её дитя тоже, а муж Софи жал мне руку, закрывая лицо. Нам пришлось сделать усилия, чтобы оправиться, и когда мы начали оправляться, Я увидал, что хорошенькая девочка весело с удовольствием быстро и деловито говорила со своей матерью теми знаками, которым я впервые научил её мать. Слёзы счастья и сожаления полились по моему лицу. Конец. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. читал Николай Орловский